Глава 64 Наступила тихая безветренная ночь. Весело потрескивал огонь. Роста клонило в сон, но он продолжал стоически бороться с ним. У ног вертелся Черномырдин, выпрашивая еду. Рост отрезал от сардельки ломтик и кинул котенку. Жадно мурлыча тот набросился на нее, проглотив в одно мгновение. И облизываясь, просящий посмотрел на Роста. Настроение было паршивым, даже мысль о скором отъезде не грела его. Он облазил всю свалку, валясь с ног от усталости, но никаких следов жгута. Тот словно в воду канул. «Наверняка заполз в какую-нибудь нору и потомство воспроизводит», – проносились у него мысли. Кроме того, он еще не отошел от ужасной смерти Даши. Память вновь и вновь вытаскивала на поверхность сознания картину. Бедная растерзанная Даша лежит на земле, правой ноги нет выше колена. Всё тело в царапинах и потёках, на лице выражение безмерного ужаса. Витёк с Джеки Чаном похоронили её в 100 метрах от дома. Кеша соорудил импровизированный крест. «Давайте Дашку помянем», – негромко предложил Витёк. Они выпили, затем Рост поднялся на ноги и отозвал в сторону Витька. Он успел заметить, что по лицу бомжа пробежала тень недоверия, и это его задело. Они отошли метров на 20 за дом. «Говори!» – потребовал Витёк, нервничая. «Слушай!» – начал рост, остановившись. Бомж замер выжидательно глядя на роста. через 5-6 часов меня здесь не будет. Скорее всего, видимся мы в последний раз». «Вот и нате, хер в томате!» – протянул растерянно Витёк. «Вообще-то, я так и думал». «Неважно. Я знал, что ты догадываешься. Дрюнь уберите, и вот». Рост протянул Витьку пакет с деньгами. «Это самое большое, что я могу для вас сделать!» Витёк заглянул внутрь, и руки его вздрогнули, как если бы пакет был наполнен скорпионами. «Это... Ты что, банк грабанул?» Рост изобразил на лице подобие ухмылки. «Эти деньги заработаны. Не совсем честно, но заработаны. Постарайтесь сделать себе хоть какие-нибудь документы. И последи, чтобы с Дрюней всё было нормально». «Ну, Генныч...» Протянул Витёк слегка обалдевшим голосом, но рост его прервал. «Меня зовут Ростислав. Извини, но я не мог сразу назвать своё имя. Есть кое-какие причины». «Ростислав!» Повторил бомж, словно пробуя имя на язык. Вид у него всё ещё был ошарашенный. «Тебя ищут!» Спросил он и сам же ответил. «Ну да, стал бы ты здесь сидеть на помойке с такими бабками. Ребятам ты скажешь насчёт отъезда». Рост медлил с ответом. Он уже успел привязаться и к Кеше, и к немногословному Джеки Чану. С другой стороны, чем меньше людей о нем знает, тем лучше. «Не знаю», — сказал он откровенно. «Может быть, посмотрим». Витек шагнул вперед и рос с изумлением, увидел, что глаза его друга блестели от слез. Он крепко обонял Роста. «Никогда, никогда не видел такого нормального пацана», — сдавленно проговорил он. Тут же отошел, будто устыдившись внезапного проявления своих чувств. «Все в порядке, Витек», — сказал Рос, чувствуя себя неловко. «Пошли к костру». На горизонте появилась молочная полоска рассвета. Луна бледнела, по влажной земле слался густой туман. Рос взглянул на часы. Четыре, начало пятого. Через час нужно собираться. Его ждет Сашок в своей тюбетейке и говновонялка. К щиколотке что-то прикоснулось. И Рост увидел Черномырди, который которой терся его штанину. «Заберешь его с собой?» – неожиданно спросил Витек. Рост хотел что-то ответить, как вдруг сзади послышался шорох. Все повернули головы на звук. «Кто там еще?» – неуверенно спросил Витек. Вместо ответа треснула ветка, и Кеша вздрогнул, как от пощечины. Некоторое время было тихо, после чего из темноты к костру кто-то шагнул. «Это был явно не жгут».